— Ручная, — сказал Мсепьер. — Призабавно! Ишь как! А это что же такое? Не как арбуз кушаете! — Так точно, — сказал Мсепьер. — Те вы уже просмотрели. Вот, пожалуйте. — Очаровательно доложу я вам. Давайте-ка эту порцию сюда. Он еще ее не видал. — Жонглируя тремя яблоками, — сказал Мсепьер. — Здорово! — Директор даже прицокнул. «За утренним чаем», — сказал Мсепьер, — «это я, а это мой покойный батюшка». «Как же, как же узнаю благороднейшие морщины!» «На берегу стропи», — сказал Мсепьер. «Вы там бывали?» — обратился он к Ценцинату. «Кажется, что нет», — ответил Родрик Иванович. «А это где же...»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 «Поразительно!» — повторял Родрик Иванович, вытирая сиреневым платком глаза, увлажнившиеся от всех этих счастливых смешков, ахов, переживаний.